Глава 29. На грани. Тесла и SpaceX, 2008 год. 1 февраля 2008 года сотрудники штаб-квартиры Тесла получили по электронной почте письмо, в котором сообщалось «Встречайте P1». За кодовым именем P1 скрывался первый родстер, сошедший с конвейера. Маск выступил с краткой речью, а затем триумфально прокатился на нем по Пало-Альто. Обкатка нескольких автомобилей, собранных вручную, ознаменовала лишь небольшую победу. Подобными достижениями могли похвастаться многие компании, которые давно обанкротились и забылись. Следующим испытанием была отладка производственного процесса, который позволил бы выпускать автомобили и получать прибыль. В прошлом веке лишь одна американская автомобильная компания Ford справилась с этим, не столкнувшись с банкротством. В тот момент было неясно, станет ли «Тесла» второй. Начался катастрофический ипотечный кризис, который привел к самой серьезной глобальной рецессии со времен Великой депрессии. Цепочка поставок Тесла была громоздкой, и деньги у компании заканчивались. Кроме того, SpaceX еще не вывела ракету на орбиту. «Хотя теперь у меня был родстер», — говорит Маск, — «начинался самый тяжелый год в моей жизни». Маск часто балансировал на грани законности. В первом полугодии 2008 года он помог Тесла удержаться на плаву благодаря авансам, внесенным за Ростеры, которые только предстояло собрать. Некоторые руководители и члены Совета директоров Тесла полагали, что авансовые платежи следует держать на эскроу-счете, а не пускать на операционные расходы. Но Маск настаивал, либо это, либо смерть. Когда к осени 2008 года ситуация усугубилась, Маск обратился к друзьям и близким, надеясь найти деньги на выплату зарплат сотрудникам. Кимбл потерял из-за кризиса большую часть своего состояния и, как и брат, стоял на пороге банкротства. Он держал 375 тысяч долларов в акциях Apple, но утверждал, что нуждается в них, чтобы обслуживать банковские суды. «Мне нужно, чтобы ты вложил их в Тесла», — сказал Илон. Кимбл, который всегда поддерживал брата, продал акции и выполнил его просьбу. Ему позвонил разгневанный менеджер из банка «Колорадо Кэпитал», который сообщил, что он ставит под угрозу собственную кредитную историю. «Простите, но иначе я не могу», — ответил Кимбл. Когда через несколько недель этот менеджер позвонил ему снова, Кимбл приготовился к спору, но тот, не дав ему и слова сказать, сообщил, что «Колорадо Кэпитал» и сам стал банкротом. Таким плохим выдался 2008 год, говорит Кимбл. Друг Маска Билл Ли вложил в компанию 2 миллиона долларов. Сергей Брин из Google — еще 500 тысяч. Чеки выписали даже штатные сотрудники Тесла. Маск взял индивидуальный кредит, чтобы покрыть свои расходы, включая 170 тысяч в месяц на своих адвокатов по разводу, а также на адвокатов Джастин. По калифорнийскому закону им платит более состоятельный из супругов. «Благослови Бог Джеффа Скола, который дал Илону деньги, чтобы он смог выплыть», — говорит Талула о друге Маска, который был первым президентом Ибэй. Помог и Антонио Грасиас, судивший Маску 1 миллион долларов. Помощь предложили даже родители Талулы. Я очень расстроилась. Позвонила маме с папой, и они сказали, что перезаложат дом и постараются помочь, — вспоминает она. Их предложение Маск отклонил. — Не хватало еще, чтобы твои родители лишились дома, потому что я пошел в — сказал он. Талула в ужасе наблюдала, как ночь за ночью Маск разговаривал сам с собой, периодически размахивая руками и переходя на крик. «Я думала, что у него случится сердечный приступ», — говорит она. Его мучили ночные кошмары. Он кричал во сне и цеплялся за меня. Это было чудовищно. Я очень боялась, а он был в отчаянии. Порой он уходил в ванную, и его тошнило. Его выворачивало наизнанку. Он кричал, его рвало, вспоминает Тулула. Я стояла возле унитаза и держала ему голову. Маск хорошо справляется со стрессом, но 2008 год чуть его не надорвал. Я работал каждый день, денно и ночно, в обстоятельствах, которые заставляли меня снова и снова вытаскивать кролика из шляпы, говорит он. Он сильно поправился, а затем вдруг сбросил вес и стал стройнее, чем раньше. Он сутулился, у него не гнулись пальцы на ногах. Но вместе с этим он был полон энергии и невероятно целеустремлен. Когда на горизонте замаячила удавка, он был собран как никогда. В окружении Маска сложилось мнение, что он должен принять одно важное решение. Казалось, что к концу 2008 года назрела необходимость сделать выбор между Тесла и SpaceX. Сосредоточив свои убывающие ресурсы на одной из компаний, он наверняка сумел бы сохранить ей жизнь. Но распределив ресурсы между обеими, он мог погубить обе. Однажды в его кабинет в SpaceX зашел близкий ему по духу Марк Джанкоса. «Слушай, друг, может, просто пошлешь одну из них к черту?» — спросил он. «Если SpaceX тебе милее, бросай Тесла». «Нет», — ответил Маск. «Это снова покажет, что электроавтомобили не работают, и мы никогда не перейдем на возобновляемую энергетику». Не мог он, однако, бросить и SpaceX. Тогда мы, возможно, никогда не станем многопланетным видом. Чем больше людей подталкивало его сделать выбор, тем сильнее он сопротивлялся. В эмоциональном отношении для меня это было сродни ситуации, когда у тебя двое детей, а еда кончается, говорит он. Можно поделить ее поровну между детьми, и тогда они, возможно, оба умрут. А можно отдать все одному ребенку, и тогда хотя бы один получит больше шансов выжить. Я не мог смириться с мыслью, что один из них должен умереть. И потому решил любой ценой спасти обоих.